давно привыкли считать ислам воплощением Востока, легко забыть о том, что с точки зрения любой другой великой религиозной традиции, разница между христианством и исламом ничтожна. Достаточно лишь взять книгу, посвященную допустим средневековой исламской философии, чтобы обнаружить, что споры, которые вели между собой багдадские последователи Аристотеля, неапифегорейцы из Басры или персидские неоплатоники, по сути преследовали всю ту же цель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 Арабские военачальники, которые после смерти Мухаммеда в 632 году завоевали Сасанитскую империю и создали аббасидский халифат, продолжали считать себя людьми пустыни и никогда до конца не ощущали себя частью городской цивилизации, оказавшейся в их власть. На преодоление этого дискомфорта обеим сторонам понадобилось много времени. Прошли века, прежде чем основное население обратилось в религию завоевателей.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 Они сделали все для того, чтобы держаться подальше от правительства своего армией и показухой. «Лучшие государи те, что посещают религиозных учителей», – властила одна пословица. «Худшие религиозные учителя те, что пускают к себе государей. Средневековая турецкая история отражает это еще ярче. Однажды Шах велел на Средину явиться ко двору. «Скажи мне, – сказал Шах, – ты мистик-философ, человек необычайно проницательный. Меня заинтересовала проблема стоимости».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 Оно означало, что халифат и позднейшие мусульманские империи во многих отношениях могли действовать так же, как старые империи осевого времени, то есть создавать профессиональные армии, вести завоевательные войны, захватывать рабов, переплавлять добычу и раздавать ее в виде монет солдатам и чиновникам, требовать, чтобы эти монеты им возвращались в виде налогов. Но вместе с тем все это не оказывало того же влияния на жизнь обычных людей. В ходе завоевательных войн,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 Если здесь и можно говорить о военно-монетно-рабском комплексе, то существовал он в виде своего рода пузыря. Завоевательные войны и торговля с Европой и Африкой обеспечивали постоянный приток рабов, однако в отличие от древнего мира, лишь немногих из них отправили работать на поля или в мастерские. Большинство были украшением домов богачей и с течением времени все больше служили солдатами. В эпоху династии Аббасидов 750-1258 годы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 Одна из причин, по которым рабов превращали в солдат, заключалась в том, что богословы пытались отводить верующих от службы в армии, поскольку это могло заставить их сражаться с единоверцами. Созданная ими правовая система практически исключала вероятность того, что мусульманские, или если уж на то пошло христианские и иудейские поданные халифа, могли попасть в рабство. Судя по всему, в этом Аль-Вахид был прав. Исламское право искоренило все наиболее значимые злоупотребления общества севого времени –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 В великих городских цивилизациях Ближнего Востока всегда господствовал фактически союз между чиновниками и купцами, которые держали остальное население либо в долговой кабале, либо в постоянном страхе в нее попасть. Обратившись в ислам, купцы, которых обычные крестьяне и городская беднота считали главными злодеями, перешли в другой лагерь, отказались от своих наиболее одиозных приемов и стали лидерами общества, противопоставлявшего себя государству.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 Взымается комиссия в размере одного Дерхема, то есть около 10%. Но если Пээд проведет с ним день и вечер, то комиссию он взымать не станет. К 1000 году банкир стал в Басаре незаменимым человеком. У каждого торговца был свой банковский счет, и на базаре он расплачивался исключительно чеками своего банка. Чеки могли подписываться повторно и передаваться, а аккредитивы могли путешествовать по всему Индийскому океану или по Сахаре. И если они не превращались в бумажные деньги, то лишь потому, что обращались совершенно независимо от государства. Например, им нельзя было уплачивать налоги, а их стоимость полностью основывалась на доверии и репутации. Обращение в исламские суды было, как правило, добровольным или осуществлялось при посредничестве купеческих гильдий и гражданских объединений. В таких условиях стихи, в которых знаменитый поэт высмеивал выписанный вами чак, могли привести вас к настоящей катастрофе. Что касается финансов,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 создавать банковские учреждения, способные погашать или передавать аккредитивы. Это обеспечивало невероятный уровень доверия между купцами в порту Малакка на Малайском полуострове, служившем воротами к островам пряности в Индонезии. В городе были суахильские, арабские, египетские, эфиопские и армянские кварталы, а также кварталы купцов из различных регионов Индии, Китая и Юго-Восточной Азии. Вместе с тем говорили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 В своем великолепном городском доме, полном рабов и приживальщиков, купец окружен коллекциями книг, сувенирами и редкими украшениями. Здесь он, поднаторевший в искусстве двойной бухгалтерии с ее тайными кодами и шифрами, ведет свои счетные книги и переписку, выписывает аккредитивы, дает милостыню беднякам, жертвует деньги на молельные места и, возможно, посвящает себя написанию стихов. Свой кредит доверия он всегда может обратить в капитал, призывав на помощь семью и партнеров. Образ, составленный ламбаром, отчасти основан на знаменитом описании Синбада из «Тысячи и одной ночи», который в юности совершал опасное торговое путешествие в далекие земли, а затем сказочно разбогатев, удалился от дел и остаток дней провел среди садов, наслаждаясь танцами девушек и рассказывая о своих приключениях. Вот каким его увидел скромный носильщик, которого тоже звали Синбад, когда слуга впервые вызвала его в дом знаменитого купца. Он сложил свою ношу привратника при входе в дом,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 и все они стояли на своих местах по порядку, а посреди зала сидел человек знатный и почтенный, щек которого коснулась едина Был он красив лицом и прекрасен обликом, и имел вид величественный, достойный, возвышенный и почтенный. И оторопелся нбад насильщик и воскликнул про себя, клянусь Аллахом, это помещение, одно из райских полей – это дворец султана или царя. Этот пассаж стоит процитировать не только потому,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 появляется в трудах Аль-Газали 1058-1111 года и Ат-Туси 1201-1274 года. Более того, оба этих автора точно так же его иллюстрируют, никто не видел, чтобы две собаки обменивались костями. Еще более поразительно то, что знаменитая булавочная фабрика, при помощи которой Смит иллюстрирует разделение труда и на которую производство булавки разделяется на 18 отдельных операций,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 многое давая и получая взамен продукты труда других, то все располагают средствами к существованию, чем обеспечивается преемственность и выживание видов. Как следствие утверждает он, божественное проведение наделило нас различными способностями, желаниями и наклонностями. Рынок лишь одно из проявлений более общего принципа взаимопомощи, сочетания способностей, предложения и потребностей, спроса. Или если выразить это терминами, изложенными выше, Рынок не только основывается на базовом коммунизме, но и сам является проложением этого принципа, на котором должно покоиться любое общество. Все это вовсе не означает, что аль был радикальным приверженцем эголитаризма. Совсем наоборот. «Если бы люди были равны, — утверждает он, — они бы погибли. По его словам, нам необходима разница между богатыми и бедными, так же, как необходима разница между крестьянами и плотниками». Однако, если вы исходите из изначальной посылки, что суть рынков заключается в сотрудничестве, а не в конкуренции, мусульманские мыслители, хотя и признавали необходимость рыночной конкуренции, никогда не считали ее сущностью рынков, то нравственные последствия этого будут совсем иными. История Насадина о перепеленных яйцах могла быть шуточной, но мусульманские философы этики часто предписывали купцам требовать больше с богатых для того, чтобы брать меньше с обездоленных или платить им больше